Глава 15 Потап, услышав слова дока «Майор, ты, кажется, покурить хотел? Вот и иди, куда шел. от неожиданности послушно шагнул в сторону двери. Вышел на улицу и даже уже спустился с крыльца, идя в указанном направлении, но был остановлен приятным женским голосом. «Майор, подождите! Нет необходимости уходить так далеко!» Потап оглянулся на женский голос. «Вам нет необходимости уходить к той скамейке», — повторила женщина, улыбнувшись, едва Потап обернулся на ее голос. Спускаясь по лестнице, к нему приближалась шатенка с шикарной фигурой. Потап вспомнил, что эта дама была сегодня за стойкой в приемном. Глянул на бейджик, что был приколот к выдающемуся бюсту красавицы. Там красовалась Галина. Дама подошла ближе и Потап увидел, что она не так уж и молода, как показалось ему вначале. Молоденьких дурочек, что пытались ему понравиться, Потап осаждал сразу. Зачем ему женщина, которая почти ровесница его дочери? Впрочем, и таких вот, уверенных в собственной неотразимости и явно опытных в любовных делах и искусстве соблазнения, Потап тоже избегал. То, что дама по имени Галина опытна, было видно сразу. Ее выдавала походка, Взгляд глаза в глаза, блуждающая, будто нерешительная улыбка на сочных губах и даже вот это чересчур медленное вытягивание сигареты из пачки. Потап производил впечатление мужика, который попался на все эти уловки-крючочки. Он, окинув даму с головы до ног взглядом, оценил и бюсты, и походку от бедра и даже следил за длинными пальцами при лестнице, что ловко вытаскивали сигарету из пачки. Потап поднял взгляд к лицу дамы и успел увидеть самодовольную улыбку, мелькнувшую на губах, накрашенных вишневой помадой. Только вот откуда ж было знать при лестнице, что Потап хоть и курил сам, но терпеть не мог курящих женщин. Кстати, сам Потап курил как раз вот только в те дни, когда приближался приступ головной боли. Сигаретный дым во рту отвлекал, даря иллюзию, что приступ случится еще не скоро. «Позволите составить вам компанию?» Дама достала из кармана униформы пачку сигарет, выудила из нее одну, поднесла к своим накрашенным губам и выразительно смотрела сейчас на Потапа. Почему, поднося зажигалку к сигарете Галины, он вдруг вспомнил ту, другую охотницу за богатыми мужиками? Как там ее? «Вера Павловна Смирновская, 46 лет». Да, кажется так. У то и другое. Кстати, губы не были так ярко накрашены. Не в тот раз, когда она открыла дверь своей квартиры, находясь в одном полотенце, не сегодня. Если в первый раз она вообще не была накрашена, то сегодня-то почему она не блистала вот такой же умелой раскраской, как эта Галина? На свидание ведь к потенциальному кавалеру пришла. Или нет? Кстати, а что у Дока могут быть за дела с той охотницей? «Неужели наш с тоже ходок на такие вечера знакомств?» Мелькнула у Потапа мысль, и он тут же осадил сам себя. «Впрочем, это их дело. Тебе-то что за печаль?» Потап машинально потер шрам и потянулся за своей пачкой сигарет. Прикурил, сделал глубокую затяжку и понял, что это было ошибкой. Курить расхотелось. Совсем. Настроение, что было и так не очень радужным, сейчас окончательно испортилось. Затушив сигарету о край урны, выкинул и её, и пачку сигарет. «Прав, док, курить вредно». Галина это еще чтобы ей провалиться. Кажется, она задала ему какой-то вопрос. «Простите, Галина, я задумался. Вы что-то спрашивали?» «Я лишь спросила вас о том, откуда вы знаете Андрея. Тоже воевали?» Служил. Комиссован по состоянию здоровья. Произнес, глядя только в глаза даме и потянулся, чтобы почесать шрам. Но перед глазами все резко поплыло, и он понял, что проваливается в бездну. Кто-то, кажется, это была Галина, пронзительно кричал, зовя на помощь. Дальше была темнота. Очнулся Потап от назойливого попискивания. Первым, кого он увидел, был док. Андрей, увидев, что Потап открыл глаза и пытается сфокусировать взгляд на нем, облегченно выдохнул и пошутил. «Я знал, что наша Галина неотразима. Но чтоб настолько, что майоры, прошедшие огонь и воду, сознание теряли, такого еще в ее карьере не было». «Да иди ты!» — Потап хмыкнул и повернул голову, рассматривая палату. «Всё-таки ты меня уложил к себе на обследование, да?» «Ты не поверишь. Только-только я расположился, чтобы попробовать вкуснейшего куриного супа лапши, сваренного руками лучшего повара, а по совместительству директора колледжа и классного руководителя твоей дочери. Как меня выдернули, сообщив, что мой друг валяется в ногах у нашей Галины. Умеешь ты аппетит портить, майор? Остывший суп лапшу я тебе точно никогда не забуду. Имей это в виду». «Док, нечисти». О чем ты вообще, директор, суп? Голова гудит, как чугунный котел. Ты меня опять препарировал, что ли? Да что я там у тебя в твоей черепушке не видел? Всего лишь сделали тебе МРТ, пока ты был в отключке. И много нового для себя обнаружил. Слава всем святым нет. Впрочем, я забыл, ты ведь не веришь в святых, майор? А зря, они в тебя верят. То, что у тебя случаются головные боли после ранения, — это нормально. Сейчас ведь все реже?» Потап кивнул. «И только после нервных встрясок, верно?» «Да». «Таблетки пьёшь?» «Не помогают они мне. Хожу потом как пыльным мешком ударенный». «Почему-то я так и думал, что ты их не пьешь. Андрей усмехнулся. «И чем спасаешься?» «Только сон в полной тишине и темноте». «Ясно. Значит, спи, майор, спи». Васильев проверил что-то в капельнице, стоящей рядом, и шагнул к дверям из палаты. «Док, погоди, я не понял, о каком остывшем супе ты мне тут говорил? Когда успел-то? Ты же с этой охотницей за богатыми мужиками к себе уходил». «С кем, с кем?» Андрей неожиданно расхохотался, развернулся и вернулся к кровати Потапа. «Это Вера, что ли, охотница за богатыми мужиками?» «Скажешь нет?» Я собственными глазами видел ее приглашение в тот элитный клуб знакомств для богатых мужиков и таких дамочек, как она. Курьер ошибся этажом, сунул мне на подпись. Я, не разобрав с дороги, до спросония, подписал. Открыл, прочитал, а уж потом увидел адрес на конверте и понял, что дама живет этажом выше. «Вот уж чудные дела твои, Господи!» — хохотнул док. «Я смотрю, вы с Верой обоюдно приняли друг друга не за тех, кем на самом деле являетесь». «Я, что ли, в тот клуб заявку подавал?» — удивился. А потом, осознав слова Андрея, спросил. «Ты сказал, у нас с ней это обоюдно? Со мной что-то не так?» «Ну да, ты же у нас весь из себя белый и пушистый, да, майор?» — продолжал веселиться Андрей. «Котят не надо выкидывать на лестничную клетку». «Я не выкидывал!» Серый сам от меня сбежал, пока я замок в двери квартиры у Лизы менял. Потап выпалил, оправдываясь, и замолчал, осознавая то, что сказал ему Васильев. «Погоди, так это она, что ли, серого моего подобрала?» «Не твой уже это, Серый, а Веры!» «Она же Вер Павловна, она же лучший повар!» Она же классный руководитель. Она же... начал перечислять Васильев голосом следователя Жиглова из известного сериала. Увидев то, как вытягивается лицо Потапа, рассмеялся. Дальше продолжать? Или уже сам все понял? Иди ты. Я всегда знал, что вояки мужланы. Но чтоб настолько... Васильев рассмеялся, еще раз проверил капельницу. И уже другим тоном закончил. Спи, майор, спи. Завтра продолжим.